Горинов ещё не ушёл. Николай ворвался в квартиру, втолкнул его в комнату и резким ударом швырнул на диван. "Катя", задыхаясь, произнёс он. "Она погибла. Сволочь. Это же из-за тебя. Из-за тебя она ушла из дома. Как погибла?" в ужасе переспросил Горинов. "Почему? Авария?" кто-то вылетел на красный свет. Ты во всём виноват, ты, ты. Первый же нанесённый им удар полностью лишил Михаила Владимировича способности сопротивляться. Саприн бил его исступлённо, ожесточённо, не видя ничего вокруг, кроме ненавистного лица. Он словно раздвоился. Одна его часть смотрела со стороны, и говорил: ты не мужчина, Сапринт, ты не дерёшься с противником, ты просто его избиваешь, пользуясь тем, что ты моложе и сильнее. Другая же часть, ослепшая и оглохшая от горя и ненависти, молотила рыхлое, слабое тело, изливая с каждым ударом всю накопившуюся боль и отвращение к Шоринову, к самому себе, к своей жизни. Наконец он сумел взять себя в руки и остановился. Долго смотрел на валяющегося на полу Дусика, сплёвывающего кровь из разбитого рта. Молча повернулся и ушёл. Николай уехал к себе домой, долго стоял под душем, оттирая мочалкой руки, потом лёг на диван и отвернулся к стене. Он не знал, сколько времени пролежал без движения. Не знал, что сотрудники милиции, наблюдающие за его передвижениями, уже получили сигнал о том, что в квартире трагически погибший Екатерина Мацур находится избитый до полусмерти Михаил Владимирович Шоринов. Им не понадобилось много времени, чтобы сопоставить факты и сообразить, кто его избил. Со прина задержали около полуночи. Просто пришли к нему домой и позвали в дверь. Он и не думал сопротивляться. После проведённой на ногах ночи, после гибели Кати и расправы с Дусиком у него уже ни на что не было сил. Он ведь не был Суперменом. Он был самым обыкновенным человеком, может быть чуть более ловким и опытным, чуть более сильным и выносливым. но всё равно самым обыкновенным он так же, как и все, мог испытывать страх, боль, горе. Он точно так же уставал и точно так же отчаивался. И после того, что он пережил за последний день, у него уже не было ни сил, ни желания от кого-то убегать. Он даже не дослушал до конца то, что ему говорили вошедшие в квартиру работники милиции, которые заломили ему руки за спину, Едва он открыл им дверь. Вы задерживаетесь в порядке статьи сто двадцать второй Уголовно-процессуального кодекса. Поехали! Перебил он милиционера. Сам все знаю. Его привезли на Петровку, и вот теперь красивый оперативник со строгим лицом говорил ему: «Моя фамилия Лесников, Игорь Валентинович». Они все сидели у Насти в кабинете. Она сама, Алексей, Саша, Коротков и Селуянов. Виктора Тришкана задержали сразу же после того, как он стрелял в Арсена. Настя на поездку к кинотеатру Урал была подстрахована надежно. Чистяков и Александр Каменский писали объяснения, остальные рапорта. Гордеев по телефону велел написать пока гладенькую историю о том, как дружная компания вышла погулять, и как Настя спросила у находящегося в телефонной будке пожилого мужчины, нет ли у него лишнего жетона для автомата, а в это время в старика кто-то выстрелил, и доблестные мужчины, конечно же, не упустили негодяя. Не трепаться до поры, строго сказал Виктор Алексеевич. Я сейчас приеду, будем разбираться. Тут дело тонкое, как бы не напортит самим себе. И тришка на пока не трогайте. Пусть в камере посидит. Я с ним сам разговаривать буду.